Глава 11. Полина. "Утро доброе", весело говорит мне Ветров, когда мы встречаемся в коридоре. Все утра. Понедельник. Я только приехала. Он уже переодетый, шастает по коридору. Спорю, успел проведать своих пациентов после выходных. Окидывает меня быстрым взглядом и довольно улыбается. "Мне забрала Нина не слишком поздно, поэтому я отлично отдохнула и выспалась". Невольно поддаюсь влиянию босса и улыбаюсь в ответ. "Просто утро". начале недели. Нас ждут новые свершения, почему бы не побыть любезной. Илья мне подмигивает, и я, забывшись, улыбаюсь шире. Здравствуйте, Илья Викторович. Вижу у вас прекрасное настроение. Смотрю ему в глаза. Он замедляет шаг и останавливается рядом со мной. Неделя ежедневного общения дала плоды. Я перестала видеть в нём угрозу. Мы вместе пережили множество побед и одно поражение. Он по-прежнему мужчина, который со мной развёлся, но при этом он профи. И он не желает мне зла. Мы делаем общее дело. Достаточно взрослый, чтобы оставить личные обиды за стенами больницы. Отличное. У тебя вижу тоже, произносит Илья. Его открытый добрый взгляд действует на меня двояко. кое-что, кажется, за стенами БСМП оставить всё же не удаётся. Сплошное дежавю. Когда он отстранённый и холодный, мне спокойно. Он просто босс, жёсткий, но справедливый. А вот когда он улыбается, Мы очень близко, между нами меньше метра. Всё его внимание сосредоточено на мне. Его проницательные глаза, его поза. При этом мы по-прежнему обсуждаем настроение, с которым проснулись. По отдельности проснулись. Возможно, с другими партнёрами. Я была одна, но он этого знать не может. Ужасно соскучилась по работе. Говорю я. И это правда? Только по работе, не по нему. Я тоже. Соглашается Илья и быстро облизывает губы. меня током пронзает этот его слог и этого движения угроза внутри возникает острая потребность выставить руки вперёд не трогай меня я столько сил потратила чтобы разрешить другому до себя дотронуться тебе больше нельзя никогда зверя я расслабилась он всё ещё для меня опасен делаю маленький шажок назад он делает широкий шаг вперёд словно забыв где находимся мы всего лишь шли по коридору в разные стороны и поздоровались почему я чувствую будто попала в ловушку Он у меня смотрит. Все выходные провела с Ниной. Отвожу глаза в сторону. Я не оправдываюсь, лишь рассказываю о своих делах, а потом заговорщически добавляю. Вымотлась. Сидеть с детьми очень энергозатратно. Сколько ей уже? Шесть? Спрашивает Илья с любопытством, загораживает мне проход. Кажется, он вообще никуда не спешит. Почти семь. А у тебя нет её фотографии? Мне интересно посмотреть. Да сколько угодно. Я быстро открываю галерею на телефоне и показываю ему кадров 20, чтобы он уж точно убедился, что наша девочка самая красивая. Интерес Ветрова меня не удивляет. Он спас мне не жизнь, и лишь потом, когда развожу биксы по операционным, до меня доходит, что он мог бы посмотреть в соцсети Мии. Там этих фотографий миллион. Сегодня плановых операций нет. Ветров знакомится с поступившими пациентами, изучает карты, рассказывает, что будем им делать. Даёт ценные указания ординаторам. проводит планёрки. И всё такое прочее, в чём ему совершенно не нужна медсестра. Мы лишь иногда пересекаемся в коридорах больницы. Но он очень занят, да и я не просто так тут разгуливаю. Жду вторник. Разумеется, не для того, чтобы законно постоять рядом с ним. Я люблю свою работу, и раз за разом складывать салфетки мне скучно. Во вторник ночью ветров не приезжает. Моё первое ночное дежурство за последние 2 недели, когда его нет. Вроде бы всё как обычно. Скажу даже больше. Замаячил наконец шанс отдохнуть. Мои смены коллеги начали тихо ненавидеть, потому что начальство в лице Зава вечно торчит где-то поблизости. Илья может нагрянуть в любой момент дня и ночи. Не то чтобы кто-то хотел вести себя излишне расслабленно, но всё же без руководства дежурить спокойнее. И вот его нет. Сбылась мечта коллектива. Время свободное, что хочешь, то и делай. Ночь тишина. И как-то пусто сразу. Не слышно его голоса, когда иду по коридору, не щемит в груди от мысли «Что, если случайно встретимся?» А вдруг кто же вышел прогуляться? Может, говорит с кем-то из персонала или заглянет на чай с другими врачами? Я давно устыдилась того, что в прошлый раз набросилась на него из-за кружки. Это такая мелочь! Он спас Веру, ни мешкой, ни секунды. А я пожалела посуду. То и дело выглядываю из окна и ищу глазами знакомую машину на парковке. Всё тот же Прадик, что у него был раньше. Правда, год свежее. Ветров не изменяет своим вкусом. Он приезжает в половине седьмого утра. Я недавно проснулась, стою с чашкой кофе у окна. Илья выходит из машины, читает что-то в телефоне, потом резко вскидывает глаза и... смотрит на меня. Долго смотрит, секунды три. Он ещё не зашёл на территорию больницы, и мы не начали играть в субординацию. Потом кивает, и я в ответ делаю приветственный взмах рукой. Нам надо поговорить о прошлом. Мне кажется, я почти готова к этому. Мы ведь так и не расставили окончательные точки. Во время последней встречи я сказала, что люблю его. Он ответил, что ему нужно время. А сколько он и сам не знает. Но много. Нам нужно встретиться на нейтральной территории и без нервов, слёз и обвинений, спокойно обсудить прошлое и окончательно отпустить друг друга. Я больше не могу вздрагивать при каждом его появлении. И как бы там ни было, заслуживаю, честность. Мне следует набраться смелости и сказать ему об этом. В среду на первой же операции, пока раскладываю БДС-инструменты, слышу прямой вопрос от Зава. "Чего грустим?" Вчера с подругами встречалась, до сих пор осадок. Всё время об этом думаю, в голове кручу. "Что случилось?" Оживляется анестезиолог. Поболтать о личном его самое любимое. До того, как я решила стать медсестрой, училась на экономив в СФУ. Завела там подруг, иногда мы видимся. Вот вчера как раз был такой день. Беру пинцет, там салфетку, наношу на неё дезинфицирующее средство. Как у них дела? спрашивает ветров, нахмурившись над пациентом. Полин, захвати больше площади. Что-то у меня какое-то странное предчувствие. Конечно. Обрабатываю операционное поле по спирали. У Олеси всё нормально, хочет открыть свой фитнес-клуб, копит деньги. Пока не замужем и не собирается. Галка беременна третьим. Мы думали, Влада придёт, но она снова не смогла. «Почему?» — спрашивает анестезиолог, будто знает, кто такая Влада. Снова лежит в клинике, лечится от наркозависимости. Галка общалась с её родителями. Вроде бы дела у неё не очень. Поджимаю губы. Так грустно. Я просто помню её до этой всей дряни. Она была классной. Раньше мы вместе часто ходили на вечеринки. Он её никогда не было тормозов. Вздыхает Илья. К сожалению. Раньше всё это казалось игрой. Мы ни о чём плохом не думали, просто искали способ сбежать от скуки. У нас то что точно не до скуки поле. Вклинивается второй хирург, усмехнувшись. На, да, слава богу, что я здесь, а не там с ней. Не понимаю, почему отец давал мне так много денег и вообще не контролировал их расход. Всё готово, Илья Викторович, можете начинать. Медицина сама выбрала тебя, Полина, говорит Илья, приступая к работе. Она не отпускает нужных ей людей. У тебя не было выбора. Был, упрямо заявляю. И сейчас он тоже есть. Мне кажется, некоторые люди рождаются со стержнем внутри, а некоторые его лепят сами. Вот я точно слепила. Раньше я была пустой. Пустой ты не была никогда, резко перебивает Илья. Скальпель и заряди сверло спицей Киршнера, и... Чуть внимательнее, Поленька. Я быстро киваю, переключаясь на работу. Немного краснею из-за Поленьки и чуть улыбаюсь его досаде от того, что не прочитала его мысли. Чуть позже мы с Ильёй зачем-то переглядываемся, и я понимаю, что личный разговор придётся ещё немного отложить. Именно Ветров прекратил наши отношения. Не приехал, а затем развёлся. И ещё раз всё это переворошить, узнать причину... О, слышать даже самое простое я тебя разлюбил, не могу, не сегодня. Я дважды принимала наркотики, и каждый раз Илья оказывался рядом. Его любовь была намного лучше того, что я чувствовала под кайфом. И я выбирала его снова и снова. Он крепко держал меня в реальности, пока я не создала внутри себя этот пресловутый стержень и не схватилась за него изо всех сил. Сейчас меня с места не сдвинешь. У меня чёткие ориентиры. Я крепко стою на ногах. Но раньше Когда я летела вниз, именно Илья меня ловил и держал на руках. Пятница, половина 5:00 вечера. Я заканчиваю заполнять журнал в сестринской. Скоро приедет Сергей, и мы отправимся ко мне. Я быстро гуляю с газировкой, после чего выдвинемся на турбазу. Завтра рано утром там будут ждать вкусный завтрак и теплоход. Последний повезёт нас на экскурсию по красивым местам, а потом в какой-то крутой загородный клуб-ресторан. Будет банкет, танцы и всё прочее. Впереди насыщенные выходные. Я заканчиваю рутинную работу и чувствую себя очень взрослой. Мне 25, у меня есть профессия, хороший мужчина, с которым мы вот-вот сделаем следующий шаг. Я сказала сестре, что возьму Нину в другие выходные, а не в эти. Стейк выдержала её получасовое нытьё по этому поводу, и не чувствую вину. Сегодня я выбрала себя и свою личную жизнь. Внезапно дверь в Сестринскую открывается без стука и к нам заглядывает Ветров. Запыхавшиеся глаза бешеные. Я подскакиваю на месте. Он явно забежал не за чаем. Девочки быстро подбираются и с перепугу здороваются с Завом, в который по счёту раз за день. Полин, ты ещё не ушла? Отлично. К нам везут строителя. Упал наш тырь. Ты мне будешь нужна. Я вспыхиваю. Серёжа уже выехал. Мой рабочий день закончился. Я выбираю личную жизнь. Так я домой уже, Илья Викторович. Половина пятого. А в каком плане наш тырь упал? Это такая метафора? Это такая травма, объясняет нетерпеливо. Илья явно недоволен тем, что я ухожу. Его что, прямо со штырём везут? А? На мигалках. Будем в операционной убирать сами. Я пошёл готовиться. Стойте, так он живой, что ли? Ну, конечно, живой. Что бы его к нам везли? Я такое впервые вижу. Длинный железный штырь вошёл через бедро и вышел возле лопатки. Он показывает руками расстояние. Как в кино. Так ты со мной или против меня? Вряд ли такой случай ещё представится. Решайся быстрее, а не в пяти минутах. Я… У меня важные планы. Я не могу. Теплоход, банкет, праздник, красивое платье. Я вчера специально купила платье. Уверена? Ты мне нужна, Поля. Он смотрит на меня серьёзно. Серёжа, корпоратив, новый шаг, уютные отношения, будущее Серёжа, Серёжа. Да, я уверена… Говорю нервно, а само шлихорадит. Он лично за мной зашёл. Это фантастика. Ветров пожимает плечами, дескать, дело твоё. Нетерпеливо припечатывает ладонью по косяку и уходит. Каждый день мы принимаем решения, простые и не очень. Выбираем между личной жизнью и работой, между тем, как правильно и как мы хотим сами. По-настоящему хотим, всем сердцем. Из этих решений состоит наша жизнь. Их нельзя избегать, от них опасно прятаться. Боже, да мы и есть совокупность этих самых решений — То, кем мы являемся, то, к чему стремимся. Я не знаю, была ли я когда-то пустой. Очевидно, что с бывшим мужем на этот счёт у нас разные мнения. Но я знаю точно, что помогаю спасать людей, а не лечусь от ломки в хосписе, проклиная мать, отца и окружение. Строителя мы встречаем на первом этаже и сразу катим в противошоковую. Я смотрю на Илью и могу только представить, сколько мыслей у него в голове. Предельно сосредоточен, в глазах уверенность и решимость. Кожу покалывает, кровь то закипает, то стынет в жилах. У меня дух захватывает. Скорая довезла мужчину до нас живым, и мы уж точно за него поборемся.